Глава шестьдесят Разобравшись с неожиданной гостьей, охранницей из вашей безопасности, Малых, не откладывая, закрасил окно, сквозь которое она увидела его священное укрытие. Теперь, поднявшись в гостиную через потайной ход, он полюбовался чудесной картиной с тремя грациями и насладился привычными запахами, и звуками своего дома. «Скоро я покину его навсегда». Малых знал, что после сегодняшних событий не сможет вернуться домой. «В этом больше не будет необходимости», с улыбкой подумал он. «Интересно, Роберт Лэнгдон уже знает об истинной силе пирамиды и о том, какую роль ему предстоит сыграть?» «Он еще позвонит», — подумала Малых, второй раз проверив новые сообщения. На часах было 22.02. Осталось меньше двух часов. Малых поднялся в ванную, отделанную итальянским мрамором, и включил в душевой кабине пар, чтобы комната прогрелась. Затем он аккуратно снял одежду, с радостью предвкушая ритуал очищения. Успокоив желудок двумя стаканами воды, Малых подошел к большому зеркалу и осмотрел свое обнаженное тело. Два дня говения подчеркнули его мускулатуру. «Волей-неволей залюбуешься. К рассвету меня будет не узнать».